Глава двенадцатая. Владимир. Я вор. Все мои воспоминания и встречи с Яниной украдены. Нагло присвоены, без согласия на то владельца. С самого первого раза, когда я увидел ее, Не вживую, но на фото. Со Славкой я ладил, но отношения у нас были прохладные. Меня раздражали такие непостоянные люди, как он. Я твердо стоял на ногах а он то бежал в припрыжку, то падал, но только не стоял на месте. Я периодически выручал брата, но больше по указке родителей. Отказать не мог, потому что именно они вложили капитал в развитие моего бизнеса поначалу, всего остального я достиг сам. Но первая ступенька, вот она, нули, щедро отсыпанные родительской рукой. Поэтому, когда мама тактично намекала, что у Славки не все гладко, Володя доставал бумажник и отстегивал непутевому распиздяю денег, вытаскивал его провальные идеи из очередной задницы. То утро не стало исключением. Накануне мама посетовала, что брат хочет вложиться в продажу офисной техники, помочь бы младшему. Я едва не послал собственную мать, потому что помог брату меньше, чем полгода назад с покупкой неплохого дома и даже выбрал ему хорошего пса. Славка мудила. Даже собаку нормальную для охраны дома выбрать не мог. На собачьем рынке он то щупал Колли, то смеялся над хасками. Балбес. Дурень. Вечный пятнадцатилетний подросток в теле взрослого мужика за тридцать лет. Я сказал ему не страдать ерундой и подарил брату белого алабая с черными пятнами. Буран. пес понравился Славке, но и меня не забыл. Странное дело, хоть я и не так часто бывал у брата дома, но пес неизменно ластился ко мне тоже. Мама попросила в очередной раз помочь Славику, ее ветреному любимцу. Я хотел отделаться от братской повинности как можно быстрее. Славка обычно появлялся на работе в половину десятого, а то и к десяти, поэтому я рванул к нему домой, все равно было по пути. Посигналил возле кованых ворот. Шторка на одном окне отдернулась в сторону, но из дома никто не вышел. И Я набрал его номер, злясь, что индикатор зарядки почти на нуле. Славка, хули ты под одеялом задницу греешь. Выходи, в банк заедем сразу же. Я уже в офисе, бодрым голосом отозвался брат. Да ну, удивился я. А дома у тебя кто бродит? Дома? А, моя дома осталась. Не хотел будить. Беспечно отозвался брат. «Ладно, придется ехать к нему в офис». Я резко развернул автомобиль и поехал к Славке. По дороге попал в пробку, проторчав в ней около часа. Почему-то в голову вкрутилась фраза Славки. «Моя дома осталась». «Моя...» «Кто?» «Просто моя...» Прозвучала емко и непривычно для Славки. У него было много кого. Подруга, девушка, зая, котя. Просто моей. И еще не было. Брат как-то обмолвился, что собирается жить вместе с какой-то девушкой. Но я не придал этому значения. У брата всегда было много девушек. Он менял их быстро и часто. Я даже имени ее не запомнил, хотя он мне его называл. К офису Славки я приехал позднее, чем планировал. Вошел в кабинет, не постучав. Секретарша дернулась в сторону от кресла брата, отодвигаясь на более приличное расстояние. Рука Славки опустилась. Ощущение, как будто недавно его рука лежала на талии или щупала задницу. «Ну, привет, бледун!» Но вслух я сказал другое. «Утро доброе!» Славка всегда был любезен с противоположным полом. И эта секретутка даже сейчас льнула к моему брату прикасаясь к нему плечом. Она тыкала пальцем в экран и что-то объясняла в ежедневном отчёте. «В банк поедем?» — спросил я. «Да, конечно! Сейчас только разберусь с отчётом, а то потом ещё куча работы навалится, могу забыть». «Хорошо, сейчас позвоню и предупрежу, чтобы деньги приготовили. Сколько тебе надо?» Славка отослал секретаршу, улыбнувшись ей, назвал мне необходимую сумму, и вновь уткнулся в монитор компьютера. Я нырнул за своим телефоном в карман пиджака и выматерился, увидев черный экран. «Блядский iPhone. «Опять сел?» Не отрывая взгляда от монитора, спросил Славка. всерьез работал, что ли? Странно?» «Да». «С моего телефона позвони. Найти тебе номер банка?» «Нет. Я номер телефона менеджера банка...» «Помню лучше, чем твой, потому что звоню туда чаще». Огрызнулся я, взяв телефон брата. «Пароль установлен?» «Вован, какой пароль? Погоди, не отвлекай, я тут кое-что не могу понять». Брат отмахнулся, а я разблокировал телефон и застыл, увидев фото. Наверное, Славка переписывался с девушкой и не закрыл окно диалога. Отложил телефон в сторону и забыл.